Глава третья. Если захватишь, что дорого врагу, он будет послушен тебе. Лю Дживей Дживей стояла на возвышении, наблюдая за подготовкой светлых к обороне трудового лагеря Дайян, пятого среди оставшихся. Беловолосые фигуры разделились в боевом порядке на два типа войск — регулярные и летучие войска. Регулярные выстроились преимущественно прямоугольниками перед передней частью лагеря, оставляя пустой пролет, ведущий к воротам. Как только опасность, хотя в их случае «дживей» и «опасность» были синонимами, поэтому как только «дживей» появится перед ними, они в шахматном порядке перекроют проход. А пока что их главнокомандующий Чен Цзюйфу Шейн и Дживей потратили немало времени на изучение самых важных личностей императорского двора, свободно перемещался между отрядами. Так называемые «летучие войска» представляли собой высокоранговых светлых, которые занимали разрозненные и скрытые позиции, чтобы налететь над Дживей ураганом и лишить ее возможности защищаться от нападения регулярных войск. Дживей неестественно выпрямилась, ощущая напряжение в каждой мышце. Она смотрела на войска, но помнила запах земли, когда ее сбросили с повозки, как мешок с рисом. Помнила запах своей подстилки в бараке. Вспоминала скользящие и скучающие взгляды надзирателей, которые пытали темных, наказывали их, не удостаивая своих жертв вторым взглядом. Интересно, помнили ли они ее лицо? Если она появится перед надзирателями, то они примут ее за привидение? Демоницу Дживей, о которой ходили слухи по империи Джао? Или вспомнят хилую девчонку, которая в лучшем случае достойна лишь окрика? По империи Джао уже ходили слухи о демонице Дживей. Чтобы скрыть свои собственные грехи, светлые объявили Дживей в розыск за убийство темных собратьев — Теперь из уст в уста передавалась история, когда одна темная сошла с ума и спалила целый лагерь своих же. Крайне недальновидно с их стороны, если бы кто-то спросил ее. Ведь Дживей совсем не возражала против такой славы. Еще недавно она была бесправной темной. А теперь она поселилась в умах людей империи Джао, как непредсказуемая и пугающая демоница. Про нее выдумывали небы лица и сказки. Ее называли не иначе, как врагом, и избегали говорить ее имя вслух. Дживей могла только поблагодарить за такую славу. Светлые сами создали себе врага и наделили ее силой. Однако при взгляде на Даян, вместо ожидаемых ярости и прилива сил, горлу подкатила тошнота. Сомнения и страхи язвительными шепотками прокладывали путь ей в голову. Колени задрожали. Дживей почувствовала себя такой маленькой на фоне внушительной и подавляющей территории лагеря. В голове всплывали непрошенные картинки. Улыбка Джии, торопливая болтовня Юлуна, прах, в который обратилась Джия, посеревшее лицо и запах мочи после смерти Юлуна. Тело же вспомнило боль, голод, истязание. Страх, спутник которого, думала Дживи, и она оставила позади, появился рядом, напоминая, что от жизни в углу барака ее отделяет всего один неверный шаг. Светлые в ее голове вновь превратились в исполинские фигуры. Одна только мысль о взгляде ледяных глаз вызывала желание сжаться, спрятаться. Пережитые ужасы, похоже, не остались позади нет они пустили в ней корни лишили ее легкости они тянули ее к земле они руководили ее действиями Дживей решительно оборвала эти мысли спрятала их в двойное дно шкатулки в своей душе оставляя только нарядную привлекательную сияющую поверхность даже если кто то откроет ее то увидит только нефриты и драгоценности а самое отвратительное и унизительное не найдет никогда, потому что Дживей позаботилась о двойном дне. Она теперь иная. Она не будет прежней. И разве это плохо? Теперь она восхитительная, сильная, уверенная в себе. Теперь она не смотрит ни на кого снизу вверх. Эта эпоха принадлежит Дживей. Эта империя принадлежит Дживей. По крупицам дживей принялась собирать ярость обратно. Если она не могла найти баланс, то между страхом и безрассудной злобой она выберет второе. И пусть это больше напоминает ярость загнанного зверька, отчаянно сражающегося за свою жизнь, это все еще предпочтительнее парализующей паники. Второй раз Даян не возьмет над ней верх. Сегодня она чистая. Сегодня она дорожит собой. В свою задумку Дживей не посвятила никого из темных, только Шень все знал. План был настолько же дерзкий, насколько и безумный. Она не хотела оставлять светлым и пятого лагеря. Дживей собиралась утереть им нос полностью, оставить ни с чем, опозорить. Она собиралась уронить их на землю, наступить на спину, утопив их лица в грязи. Пусть даже фигурально, но они отведают то, что сделали с ней. Шаг за шагом. Дживей нырнула рукой в карман. Убедилась, что экстракт черного солнца у нее с собой. Очень скоро он ей понадобится. Пора было начинать второй акт ее мести. Она ухватилась за потоки ЦИ из своего мира. Окружила себя ими словно паутиной, скрывая свою сущность, чтобы не взволновать не только воздуха своим присутствием, но чтобы ни одна энергия не шелохнулась вокруг нее. Затем взлетела и приземлилась перед воинами света. Отряды сохраняли прежнее построение, открывая перед ней коридор, позволяющий беспрепятственно добраться до ворот, Подняв в воздух руку с заклинанием Шеня, Дживей сожгла его, снимая защиту с лагеря. Интересно, они не наложили на лагерь усиленную защиту, потому что настолько верили в себя или настолько не верили в нее? Едва заметная вспышка не смутила светлых. Дживей не удержалась, чтобы закатить глаза. «И это лучшая армия империи? Или они собрали сюда желторотых птенцов?» Похоже, все это приключение грозило обернуться невероятной скукой. Дживей двинулась по проходу, который светлые держали для своего главнокомандующего. Шла она неторопливо. Красные легкие одежды развивались. До солдат доносился аромат масел, который Дживей использовала. Некоторые из них недоуменно принюхивались, явно едва сдерживая желание обернуться ей вслед, однако они не могли видеть и чувствовать ее. На мгновение Джовей пришла на ум шалость — наклониться к одному из солдат и прошептать на ухо «Привет». Какая бы суматоха началась. Но нет, не сегодня, может быть, в другой раз. «Сегодня ее ждёт нечто более вкусное, чем несколько низкоранговых светлых». Дойдя до самых ворот, Дживей обернулась и посмотрела на них. Они приветствовали её как своего генерала и даже не знали об этом. Довольно улыбнувшись, Дживей подпрыгнула и взлетела, перемахнув через ограду и приземляясь с другой стороны. Барак с детьми Дживей заприметила еще с высоты холма. Было несложно догадаться, где именно их держат. Только у одного барака собралось больше всего беловолосых фигур. Туда Дживей дойдет в последнюю очередь. Она принялась обходить бараки, безжалостно подавляя воспоминания о лагере. Сердце предательски учащенно билось, что только злило Дживей. Как оно могло так ее подводить? Как оно могло выставлять ее такой слабачкой? Когда она демоница Дживей, чье имя даже боятся произносить вслух. Этот страх не принадлежал ей. Он был ее врагом, и Дживей больше никогда не позволит ему овладеть собой. Больше никогда. Дживей заходила в бараки, окутывая темных силой образовывая вокруг них сферы, связанные между собой ци, словно веревкой. Еще час, и все будут испытывать перед ней трепет и восхищение. Она станет героиней. Героиней, с которой уже никто не сможет тягаться. В этом столетии уже ничто не затмит ее славу. Дживей не встретила никакого сопротивления к моменту, когда подошла к бараку с детьми. В лагере стояла умиротворяющая тишина, светлые не переговаривались между собой, послушно стоя на занимаемых позициях. Подозрительно умиротворяющая тишина. Дживей улыбнулась в предвкушении. Ей даже хотелось, чтобы что-то пошло не так. От этой мысли в ней просыпался азарт. Когда Дживей обошла охрану вокруг барака с детьми, никто из светлых даже ухом не повел. Что ж, ей оставалось только оплести свои цы детей, выпить экстракт Черного солнца, который на несколько минут увеличит ее ци, и тогда она перенесет себя вместе со всеми темными лагеря в тенистую прогалину. Идеальное похищение. Внутри барака Джевея огляделась и довольно хмыкнула. Глаза детей были какими угодно, только не красными темная птичка влетела в клетку. Голос Джао Юхэ Дживей узнала бы где угодно. Мурашки страха, отвращения, ненависти прошли по коже и эйфории. Дживей обернулась, сбрасывая с себя чары невидимости, словно змея старую кожу. На ее губах заиграла приветственная улыбка. «Здравствуй, истинный восьмой Джао Юхэ, пятый принц!» Секундная растерянность во взгляде Юхэ была для Дживей дороже любых сокровищ, ведь она знала, что он увидел. Перед ним предстала уверенная молодая девушка, во взгляде которой переливались озорные искорки, а очерченные губы олели, напоминая сочные вишни. На ее лице не было страха только манящая, дерзкая улыбка. Она больше не девчонка из барака. Ему явилась роскошная, уверенная в себе молодая девушка, и растерянность Джао Юхая была для нее равносильно вкусу победы. Однако не зря он был принцем и имел восьмой ранг. За мгновение взяв себя в руки, он сделал движение ладонью, и стены барака вдруг исчезли. «Иллюзия!» Вот как они узнали о ее присутствии. Пройдя сквозь мираж, она нарушила целостность энергии. Они подготовились чуть лучше, чем они предположили с Шенем. Дживей теперь стояла напротив Юхэ. За ее спиной не меньше сотни детей и не менее двух десятков светлых окружало их. И еще не меньше нескольких сотен светлых снаружи лагеря. «Все-таки расклад не такой уж хороший для нее одной». «Вообразила себя умной?» Юхэ вперся в нее презрительным взглядом. «Мы тебя ждали». «Я заметила». Дживей улыбнулся ему неотразимой улыбкой, в эту секунду напоминая самой себе Шэня. От этой мысли в груди потеплело. Она стремилась владеть собой так же, как он. И у нее это выходило. Ей нравилась его лисья опасность. Ей нравилось, как его взгляд выражал миллион эмоций, и только она могла разглядеть в этом хаосе правдивую. Ей нравилось, как он улыбался врагам даже в минуту смертельной опасности. В его улыбке никогда не было страха проигрыша, только обезоруживающая игривость. Юхэ уставился на нее, очевидно, улавливая сходство с кем-то знакомым, но не в силах понять, кого же она ему напоминает, он лишь только больше разозлился. — Помню нашу первую встречу. Храбрая курочка бросилась на нас, полагая, что твоя рисинка силы сможет противостоять моему плодородному полю. И знаешь что? С тех пор ведь ничего не поменялось. Дживей сцепила руки в замок за спиной на манеру мудренного старца и с любопытством оглянулась назад. «Куры клюют, а дракон поднимает волну», — произнесла она. «И кто дракон? Ты?» Юха обидно рассмеялся, однако Дживей уловила в его голосе нотки беспокойства. И если он считал ее курицей, то ему стоило осознать, что она — петушиный крик, предвещающий приход дракона и перестать недооценивать ее. «Так вы доставили сюда обычных детей?» спросила она вместо ответа. Уголок ее губ приподнялся в самодовольной усмешке. Дети, стоявшие за спиной, смотрели на нее заворожённым взглядом. Они явно восхищались привлекательной, могущественной энергией демоницы. Светлые воины были выдрессированы лучше, неподвижно замерев полукругом вокруг них. «Я тоже помню нашу первую встречу». Дживей подошла вплотную к Юхе. «Такой надменный, такой сильный. Мне казалось, что нет врага грознее тебя». Дживей снисходительно повела плечом. «С тех пор все изменилось. Смотрю на тебя и вижу всего лишь мелкую сошку в моей игре». Джао Юхе размахнулся и дал ей пощечину – Удар отозвался звоном в голове, но Джевей намеренно не отвела лица. Пусть светлые видят, насколько жалок их командир. Она провела языком по разбитой губе, намереваясь рассмеяться, когда вдруг увиденное заставило ее заткнуться. За спиной Хе стоял Сюанцин, Незамеченный никем. Он вытянул руку, с которой была готова сорваться темная ци. Она уже змеилась вокруг его пальцев, словно маленький дракон. Он собирался убить обидчика Дживей, чего бы ему это ни стоило. Дживей это не понравилось. Что он здесь делал? Собирался разрушить ее планы? Она едва заметно качнула головой, отдавая приказ остановиться. Сюанцин в ту же секунду опустил руку. Он пришел ее защищать? Пытаясь избавиться от раздражения, Джеви вернулась к собственному представлению, изгибая губы в улыбке и слизывая кровь. Как он остается незамеченным? Ведь ее заметили? Как он вообще узнал о ее планах? И почему она вдруг подумала о драконе? Им предстоит серьезный разговор, но сейчас ей нужно выбросить его из головы. Вернув свое внимание Юхэ, Дживей продолжила: Допустим, я не могу брать вашу силу, она намеренно выдержала паузу, прежде чем снова заговорить: Но я могу брать силу людей, и вы принесли мне корм. Даже вышкаленные воины света резко дернулись и напряглись. Джау Юхэ бросил взгляд ей за спину, после чего малодушно отступил назад. Наверное, их последнее столкновение все еще было свежо в его голове. «Взять ее, приказал он. Юхэ не успел договорить, как светлые атаковали. Дживей вскинула руки, окружая себя теневым щитом, в который в ту же секунду врезались световые мечи и стрелы. Они не растворились при встрече с щитом, А только стали увеличиваться в размерах, пытаясь прорваться сквозь темный туман. Над головой у нее было незащищенное пространство, где уже созревала светлая туча, готовая облить ее обжигающим светом, даже при беглом взгляде наверх в глазах заискрило. Невольно вспомнилось, как рычал от боли дракон при соприкосновении со светом. Все-таки свет и тьма несовместимы, но страдает только почему-то тьма. Дживей взмыла вверх, покидая собственный щит до того, как ее обольет световым дождем. Она приземлилась рядом с Сюанцином. Время между ними словно замедлилось, когда она плавно подняла голову, практически касаясь носом его шеи и невольно вдыхая его аромат. Вокруг него всегда витал запах свежевыжатого грейпфрута, словно первый луч солнца после дождя. Одними губами она прошептала ему на ухо: Не лезь, не в свое дело! И в ответ получила упрямое до первой царапины. Сюанцин по-прежнему оставался молчуном, внешне покорный и послушный, однако всегда себе на уме. Не лезь! Дживей резко развернулась, возвращаясь к сражению. Светлые продолжали атаковать черный щит, когда вдруг заметили ее в стороне. Странно, подозрительные растяпы, светлые, вновь вспомнили, что они гордые воины света. Они разделились на три команды. Первая ринулась к Дживей, намереваясь перейти в прямой бой. Вторая продолжила осыпать ее мелкими атаками, а третья принялась плести совместное заклинание. Вне всяких сомнений, последние представляли самую большую опасность. Одним резким движением Дживей вытянула на себя цы и из детей словно сорвала одеяло утром со спящего человека. Дети посыпались на землю, а энергию Дживей направила на коалицию, что плела заклинание — По воздуху разлетелся отчетливый хруст и затем крик светлых, которым Дживей одновременно сломала пальцы и руки. Оглянувшись на десятки детей, которые лежали на земле, светлые преисполнились чистой злобы. «Чудовище! Демоница!» — закричали они. «Она убила детей!» Только лишила сознания. «Не вынуждайте меня их убивать!» Однако Дживей не собиралась лишать светлых иллюзий в ее злодействе и не собиралась разбивать их устойчивый мирок, в котором якобы не могла брать энергии светлых. Им слишком рано это знать. Дживей чувствовала каждого из них. Они пульсировали перед ней потоками ЦИ. Красные глаза очень помогали в битве, превращая поля боя в сплошные красные нити, за которые можно было хвататься. Которые? Можно было обрывать. Несмотря на громкую возню Светлых и Дживей, войска снаружи не пришли. Не считали ее опасной? Полагали, что этот отряд справится с ней? Светлый со шрамом под глазом добрался до Дживей, нанося ей удар по плечу. Она вильнула в сторону, едва избегая светящегося клинка. Ни одной царапины. В ответ... Дживей крутила его шею хлыстом из темной энергии, резко притянула к себе, роняя задыхающегося врага на землю, легко переступила через него, втаптывая лицом в землю. У Дживей было преимущество. У нее открыт доступ к неиссякаемому источнику силы, однако ее уровня совершенствования все еще не доставало, чтобы пропускать через себя безграничное количество силы. Но воинов света было в разы больше, и нападать они могли все одновременно, не дожидаясь, пока Дживея обьет очередную атаку. Она взлетела в воздух, не задерживаясь слишком долго в одной точке, кружась, словно листочек в ураганном ветре. Атаки почти достигали, но ей удавалось уворачиваться. Так было, пока светлые не накинули на нее цепи, связывая и роняя в траву. Дживей покатилась по земле, однако быстро поднялась. Связанными руками она достала из воздуха теневой меч, резким взмахом порезала бедро ближайшему светлому. В этот самый момент ей прилетело по затылку, и Дживей, почувствовав мгновенно накатившую тошноту, замерла. Успела только бросить предупреждающий взгляд в сторону Сюанцина, когда ей добавили удар по хребту и поставили на колени. «Отвратительное животное!» — произнес светлый с широким лбом. Рот его презрительно скривился. Ее поставили напротив Джао Юхэ на колени. «Какая знакомая картина!» — усмехнулся Джао Юхэ. Глаза его заблестели от предчувствия скорой победы. «Один на один!» Джи собрала кровь во рту и сплюнула на землю, стараясь избавиться от металлического привкуса. «Хватит ли тебе смелости, самый трусливый светлый из всех, что я видела?» «Отойдите!» — величественно распорядился Джау Юхе. «Как предсказуемо! Теперь, когда преимущество на его стороне, он забирает себе всю славу». «Вот и пришел твой конец, маленькая темное. «Я задушу тебя, даже не коснувшись рукой!» Джао Юхэ вскинул руку, совсем как в прошлый раз. Только раньше рядом стоял ее брат. Рядом умер ее брат. Его сила сжала шею Джевей. Слюна и кровь скопились где-то в горле, и она не столько задыхалась, сколько захлебывалась. Внезапно раздался булькающий смех. Смеялась Дживей. Такая реакция разозлила Джао Юхе. Он не понимал, почему она не умоляет. Он не знал, что время умолять давно прошло. Юхе сжимал горло все сильнее, не видя, как из него течет темная энергия, не слыша ошарашенный вдох среди светлых. «Красивый наряд!» — Прохрипела Дживей. Пальцы Юхэ удлинились, превращаясь в демонические когти. на ее шее появились порезы. Я вырву твое сердце и съем, произнес Джау Юхэ, уверенный, что сейчас переломит ее шею. Вот как хватка на шее ослабла. Очень интересно. Окровавленные губы Дживе исказились в усмешке, которую увидел только Юхэ. Что? Джао Юхэ как будто очнулся. Я не хотел этого говорить. Дживей сбросила с себя его силу, легко поднялась на ноги, и голос ее разнесся по всей поляне. Он ее действительно многому научил, например, как легко повлиять на мнение толпы. Ваш лидер не гнушается поеданием человеческих сердец, принц, которого вы действительно заслуживаете. Дживей сорвала с себя цепи, после чего достала из кармана пузырек с экстрактом и выпила его. «До скорой встречи!» — прошептала Дживей ошарашенному юхе, Перехватив руками оставленные ранее сети Исцы, Дживей окунулась в собственную силу. Перемещаться одной было легко, достаточно подумать о каком-то месте, и после некоторого головокружения она оказывалась там, где хотела оказаться. Перемещать несколько человек с собой походила на прыжки с огромным камнем в руках. Переместить же с собой несколько тысяч темных... Экстракт мгновенно вскружил ей голову, погружая в эйфорию. Она словно бы одновременно перестала чувствовать собственный вес и преисполнилась силой. Легко подхватив с собой темных. Дживей начала перемещение, однако, похоже, не рассчитала, что при таком расточительном использовании энергии экстракт начал выветриваться за считанные секунды. Она едва оторвала ноги от земли, как ее потянуло обратно. Светлые же не собирались упускать добычу в ее лице. Дживей увидела, как они приближаются к ней. Если она хотела выбраться живой, ей следовало бросить темных. Даже ей не под силу утащить с собой так далеко. Тысяча темных. Но ее план был так красив, так хорош. Она не откажется от него. Ближайший светлый уставился на нее, плетя заклинания. Под глазом у него была заметная родинка, что делало его лицо более утонченным. Дживей уже приготовилась к атаке, когда этот светлый споткнулся, и искры его магии посыпались на своих же. Вдруг ее накрыло легкостью. Только теперь не от экстракта, а словно кто-то подхватил ее и влил в ее заклинание еще силы. Она оглянулась. Сюанцин делился с ней энергией. Они вырвались из лагеря Дайян. Дживей издала ликующий вскрик, но оказалось, что слишком рано. Из-за промедления к ней успели прицепиться двое светлых: Держи темных! крикнула Дживей Сюанцину, перекидывая ему невидимые нити сфер. Ей нужно было немедленно разобраться с двумя светлыми. Никак нельзя было допустить вернуться в тенистую прогалину с ними, иначе тайное место станет известно императорскому двору, и тогда они проиграют войну. Один из светлых оказался тем самым, с широким лбом. Дживей бросилась на него, пока они находились в процессе перемещения. В полете она достала теневой меч, вонзила в него после чего рукой пробила ему грудь, вырывая сердце. Демонические когти пришлись как нельзя кстати. Второго светлого картина нисколько не устрашила. Тогда окровавленной рукой она развернула меч и понеслась в его сторону. Светлый, а этот светлый был намного старше своих соратников, как минимум вдвое старше Джау Юхэ, легко увернулся от ее атаки. Между ними завязалась схватка — Но Светлый предугадывал каждое ее движение. Дживей то и дело разрезала мечом воздух. Пришлось отказаться от идеи сражения на мечах. Тогда она сосредоточилась на его силе, чтобы иссушить, однако сила ускользала от нее. Но почему? Ведь она могла ощущать энергии Светлых. Тогда она напала на него теневой ци. Но с каждой провальной атакой в Дживей разрастался дикий яростный страх, забитого в угол животного — Она больше не наслаждалась сражением, а испытывала унижение и ненависть, Все больше убеждаясь, что слабее этого светлого. Неужели она проиграет? Дживей не может себе этого позволить. Не так просто. Дживей начала собирать все доступные ей силы, чтобы накрыть его сферой, как тюрьмой, когда он вдруг коснулся пальцем ее лба. Их лица оказались вплотную друг к другу, И Светлый был безмятежен, он даже не вспотел, а еще во лбу у него была голубая метка бессмертного. «Ты причинишь себе вред», — успокаивающий тон окутал Дживей. «Я не враг». Дживей перестала сопротивляться, но не из-за его слов, а потому что ей нужна была передышка они опустились на центральную площадь тенистой прогалины и замерли, стоя друг напротив друга. Светлый в одеждах из белого шелка с ярко-голубыми вставками и дживей в красном платье и с разбитым лицом. Среди темных, которых было немало у здания совета, несмотря на то, что время двигалось к рассвету, начали раздаваться испуганные возгласы. Сюанцин приземлился позади Дживей. Она бросила на него беглый взгляд, после чего вернула внимание Светлому. «Кто ты?» «Я — легендарный учитель светлых Бомин Джон». Светлый почтительно склонил голову. Дживей подняла взгляд на метку бессмертного, голубой цветок во лбу. «И что тебе нужно, легендарный?» Дживей иронично выделила слово. Поговорить. Дживей! Сквозь поднимающийся хаос в толпе прорывались линдзинь сяодо. лин, Цзинь с сяудо. лин Цзинь уже обнажила меч, а кулаки сяудо запылали огнем. Вы были в даян Ты не сказала мне! линзынь прислонила острие к шее светлого, который не дернулся. Даже не оглядываясь, Дживей чувствовала страх, тревогу и отчаяние темных. Только спасенные не были готовы к встрече со Светлым так быстро, а жители Тенистой Прогалины были уверены, что появление Светлого — это уже проигрыш в войне. Лян Ляньюй! Бяньджан!» — Дживей повернулась к ближайшим темным из Совета. «Успокойте всех, а мы поговорим с легендарным учителем». Никто не шелохнулся. Лишь направили неуверенные взгляды в сторону Линдзинь. «Это наш гость!» — громко заявила Дживей. «Займитесь делом!» Дживей поймала обеспокоенный взгляд Линдзинь и слегка качнула головой. «Пока ничего не делаем». Тогда Линдзинь кивнула своим подчиненным, и те принялись за дело. В павильоне исцеляющих источников они расположились в центральной зале, палате полной гармонии. Светлый шел не торопясь, сложив руки за спиной, и оглядывался с легким любопытством, словно его привели на экскурсию. Линдзинь держала руку на мече и выглядела более напряженно, чем обычно, если это возможно. Сяо До ненавязчиво поигрывал огнем, а Сюан Цин рассматривал бессмертного, без особого интереса к нему. Взгляд его то и дело возвращался к Дживей. У Дживей в свою очередь были причины выслушать бессмертного учителя. У вас есть чай? Бо Джун разорвал затянувшуюся паузу. Дживей кивнулась Одо, и тот неохотно отправился заваривать чай. Пока его ждали, никто не проронил ни слова, только Дживей изучающе разглядывала внезапного гостя. На вид Он был мужчиной старше пятидесяти лет. Одежды его были совсем не скромными, а оттенок голубого удивительно совпадал с цветом его глаз, и что-то подсказывало Дживей, что это не случайность. Манера держаться у учителя была непринужденной и немного кокетливой. Вскоре они устроились за чайным столом. «О, Джима Я скучал по ним». Бессмертный учитель потянулся к сладким шарикам из клейкого риса и конжута. Все молчаливо ждали, пока легендарный вкусит лакомство. Даже не глядя на друзей, Дживей знала, что Сяо До все больше забавляла происходящее, в то время как Лин Цзинь все больше злилась. Она ненавидела любые ситуации, которые не могла контролировать. Что думал Сюанцин оставалось загадкой, хотя Дживей могла предположить, что он крайне ревностно относится к сладостям. Позвольте еще раз представиться. Наконец обратился к ним светлый. Меня зовут Бо Минджун. Я учитель светлых, который обрел бессмертие. Теперь меня зовут легендарный учитель светлых шокированно произнесла Линдзинь, смотря на гостя с непонятным выражением лица. «А вас мне рассказывал отец, самый уважаемый учитель Империи Джао, личный наставник императора, и вы достигли ранга бессмертного». Линдзинь разрывала между желанием выразить почтение к бессмертному и неприязнью и настороженностью по отношению к светлому. «Это честь». «Встретить легендарного, — наконец, — негромко сказала она, но не поклонилась. «Это Светлый, — напомнила Дживей. «Это Бессмертный, — ответила Линдзинь. «Мы уже встречались, — улыбнулся Светлый Бессмертный. Линдзинь и Сяо До переглянулись, и на их лицах отразилось потрясение. «Тот Светлый, что следил за нами!» Дживей вопросительно подняла бровь. «На фестивале лодок драконов мне показалось, что за нами следил какой-то светлый. И оказывается, он и правда там был». «Очаровательно». Дживей издевательски улыбнулась и посмотрела на бомень Джуна. «Любитель подглядывать. Какая часть тебе понравилась больше всего?» «Я собирался прийти вам на помощь», — улыбнулся учитель. «Но ну, вы справились сами» и получили ценный урок. Ты нашла свой путь, а вы все научились доверять друг другу. Как трогательно, — продолжил язвить живей Сейчас утру слезы, и вернемся к нашему разговору о причинах не убить тебя прямо сейчас. Это легендарный учитель, — неловко пробормотала Линдзинь. Бессмертие не излечивает от подлости, иначе бы он помог нам еще тогда. Над столом повисла пауза, в которой виновник разговора потянулся за очередной сладостью. Линдзинь подняла пиалу с чаем, однако, нахмурившись, вдруг воскликнула. «Но вы пропали более ста лет назад!» Сяо До драматично выронил пиалу из рук, и та упала на стол, разбрызгивая чай. Дживей не сомневалась в показушности этого жеста и улыбнулась ему уголком губ. «Я не пропал». Деликатно обратился к ним Бо Мин джун «Я обрел бессмертие и отправился в странствие, стремясь получить как можно больше знаний. Я грезил, что помогу другим светлым возвысить свой ранг до бессмертного. Однако мир открылся мне с новой стороны. Я был так разочарован в правде, что действительно не хотел возвращаться» пока мне не открылась одна истина. «Я смогу помочь этому миру, когда появишься ты», — посмотрел на Дживей. «Госпожа избранная», — хмыкнулся Удо. Дживей сдержалась, чтобы не закатить глаза. Всегда были люди, которые надеялись, что если пощекотать чужой тщеславие, то можно будет их купить. Но Дживей уже далеко не одиннадцать. Поэтому она окинула его скучающим взглядом. «И теперь ты, легендарный учитель, явился сюда, чтобы рассказать, что у меня есть особенные силы, а мое предназначение — спасти мир?» «Ты находишь себя спасительницей?» Бо джун казалось, услышал что-то уморительное. «Сколькими ты готова пожертвовать во имя победы?» «Во имя справедливости ты имеешь в виду?» — Примерно так и рассуждают герои. — Легендарный учитель поясняет, как мне быть героиней, — ухмыльнулась Дживей. — Жаль, я израсходовала все свои благодарные поклоны месяц назад. — Я явился не за этим. Я пришел, чтобы научить темных использовать силу и уметь совершенствоваться. А вот это было действительно неожиданно. Это было интереснее всего, что он сказал до. «Зачем тебе это?» «Я расскажу историю», — начал легендарный Бо Мин Джон. «Однажды, когда я еще был неопытным студентом...» «Ого!» — Сяо До присвистнул. «А можно не настолько издалека начать эту историю?» Бо Минь-Джун задумался на мгновение, а потом кивнул. Обретя бессмертие, я смог узнать многое о начале времен, в особенности о легенде светлых и темных. В древние времена, когда Нефритовый император властвовал над своим царством, два избранных, Гуан Мин и Цзиньлун, Были неотъемлемой частью светлого порядка, однако за внешней гармонией скрывалась история предательства. Гуан Мин стремился нести свет и добро, в то время как Цзинь Лун нашел возлюбленную и завел семью. Все чаще Цзинь Лун спешил домой к семье, а не к брату Гуанмину. Все чаще Гуанмин находил себя в одиночестве. Все больше он уверялся, что истинная гармония может быть только там, где легендарный отказался от чувств. Чувства Цзинь луна мешали ему, отвлекали от истинных задач, которые им выдал нефритовый император. И Гуанмин решил прекратить это. Он рассказал ученикам, что в сыне Цззиньлуна живет зло, он мучает живых существ. Но Цзиньлун, ослепленный любовью, покрывает его. Ученики Гуаньмина похитили сына Цзиньлуна, подвергли его мучительным пыткам, пытаясь очистить его душу. Цзиньлун был безутешен. Когда он нашел собственного сына, тот потерял рассудок. В отчаянии Цзиньлун помешался, теперь все его мысли были только о сыне. В отчаянии и скорби он бродил по миру, окропляя землю кровавыми слезами, которые касались земли, иссушая ее. Он умолял нефритового императора излечить сына, позабыв о своих обязательствах посланника. Нефритовый император, свидетель этой трагедии, отреагировал с гневом. Возрев, как Цзинь Лун готов пожертвовать людским благополучием ради одного сына, император наказал его, отвергнув его как своего посланника. В тот момент Гуан Мин, воспользовавшись обстоятельствами, вознесся на вершину власти. Его коварство и зловещая тень пали на царство, в котором он прежде служил свету и добру. Так началась... Новая глава в истории, наполненной предательством, скорбью и темным влиянием того, кто прежде считался хранителем света. Пиала вновь упала на стол и расплескала чай. Но на этот раз это была пиала Сюанцина. Нахмурившись, он принялся протирать стол. Сяо До покраснел. Все это ложь? Жестокими всегда были светлые? Он перевел взгляд на Алинзынь, а затем обратно на учителя. Вы же легендарный учитель, беловолосый. Если это правда, вы можете ее рассказать всем. Дживей покачала головой. Не стоило верить легендам светлых и бессмертных, ведь пользуясь отсутствием выбора, они могли рассказать любую историю. И о чем нам говорит эта история? Великий Цзинь Лун оказался слабым и глупым в сравнении с изощренной жестокостью Гуанмина, не смог даже защитить собственного сына. Как ты можешь? Млин Цзинь не могла простить подобного святотатства. Дживей понимал ее возмущение, однако ей не хотелось слушать бесконечные сказки о том, как темные проиграли. Не в дни, когда все они готовятся к Великой войне за право просто быть. А еще. Если совсем честно, ей не нравилось покровительственное отношение Светлого. В их компании он ощущал себя спокойно, распивал чай, ел сладости, не сомневался, что его примут. И была еще одна причина, по которой Дживей непременно хотела к нему придраться. «История о предательстве Светлого», — спокойно заметил учитель Бо. И, отвечая на ваш вопрос, госпожа Лень, светлые не всегда были жестокими, но империя светлых действительно построена на лжи. Учитель повернулся к Сяоду. И господин Сяодо, одной только правды недостаточно, чтобы решить вопрос. Но если вы легендарный учитель, расскажите всем правду, вас послушают. Дживей покачала головой. «Вопрос уже давно не в правде, Сяудо. Вопрос в деньгах и власти. За правду нужно нести ответственность и терять привилегии. Думаешь, большинство будут за правду? Большинство людей выросло, ненавидя темных, и это делало их хорошими людьми. Но что, если окажется, что все это время они были мерзавцами?» «Нет, они скорее поверят, что легендарный учитель не выдержал бессмертия и сошел с ума». Дживей сложила руки на груди. «Легендарный бессмертный учитель — ничто без нас». Бо Минь Джун и Лю Дживей обменялись взглядами. «И поэтому мне не важны сказки, великий учитель. Мне нужна армия». «И я могу тебе ее дать». «Зачем это тебе? Я воспитал не одно поколение светлых, а теперь хочу отдать долг и воспитать армию тёмных». «Благородно!» — кивнулся Одо. «Благородное желание!» — фыркнула Дживейни на секунду, не поверив легендарному. «Увидеть, как умрёт множество светлых, тёмных и простых людей?» «Война неизбежна». «Я хочу дать вам шанс в ней победить. Я не могу вмешиваться напрямую, но я, как и многие бессмертные, действительно обеспокоен сложившейся ситуацией». Дживей тоже была обеспокоена, но потому что простое благородство как причина ее не устраивало. «Ты пришел, чтобы научить темных воевать и защищаться», наконец кивнула Дживей. Это действительно то, что нам нужно сейчас. Но все же, что в этом для тебя? Ты хочешь собрать добродетели? Количество добродетелей бессмертного измерялось в его почитаемость. Каждая палочка благовоний, которую смертные зажигали в честь уважаемой ими личности, называлась добродетелью. Если учитель Бо прослывет спасителем тёмных, вне всяких сомнений он получит множество последователей и повысит свой уровень. Однако учитель Бо покачал головой. «За моим решением стоят личные причины», — произнес он, не скрывая очевидных ноток уныния. «Однажды я подвел одного человека из-за слишком быстрых суждений и хочу искупить свою вину». «Любимого человека?» Сяо До воспылал интересом, на что Линдзинь шикнула. «Прекрасно», — подвела черту Дживей. «Теперь нам нужно посоветоваться». Она поднялась, и друзья встали вслед за ней. Они отправились в соседнюю комнату, плотно закрыв за собой двери. «Он остается, сказала Дживей. «Почему?» Линдзинь внимательно посмотрела на подругу. «Назови мне хоть одну причину». Причина была. Вот только Дживей не хотела признаваться в ней, даже если бы это был вопрос жизни и смерти. Как раз та самая причина, почему Дживей пыталась принизить каждое слово учителя. Пророчество. Едва он представился учителем, как Дживей вспомнила последнюю фразу умирающей темной в пещере дракона. «Тенистая прогалина — бессмертный учитель». Дживей тогда не знала ни о прогалине, ни тем более ни о каком учителе, а та темная узнала. Как она могла знать уже тогда? Это не имело смысла, если честно. Было это предостережением или простым предсказанием? кое что еще было правдой Дживей нужна армия лучше пусть будет здесь чем где-то там под нашим присмотром ведь он теперь может привести сюда столько светлых сколько захочет он может сделать это когда узнает все наши секреты пробормотался Одо тогда ты предлагаешь его убить приподняла брови Дживей они могли бы попытаться Но вот только сколькими пришлось бы пожертвовать, чтобы убить одного единственного бессмертного. Сюанцин по-прежнему молчал, явно уверенный, что к нему решение такого важного вопроса не относится. Дживей, однако, хотела заставить его высказать свое мнение. Дай угадаю. Ты против? Сюанцин качнул головой. Я за. Могучий учитель. «Могучая армия». Линдзинь и Дживей переглянулись от столь неожиданной поддержки. «Сюанцин!» — Сяо До похлопал по плечу его. «Ты здорово вырос за последний месяц. Фигурально, конечно». Сяо До выпрямил спину, чтобы выглядеть выше Сюанцина. Однако Дживей впервые отметила, что он был на самом деле ниже молчаливого темного. «Линдзинь, твое слово» она заметно колебалась а потом ее плечи опустились неестественное уныние отразилось на лице линзынь пусть остается сяодо мое мнение все равно не учитывается пожал плечами сяудо я не хочу его здесь видеть и правда не стала учитывать его мнение с момента как она решила что учитель бо остается Уже никто не смог повлиять на ее мнение. Однако на секунду, когда на лице Линдзинь отразилось отчаяние, а уся Ду откровенное недовольство, она засомневалась. Их недоверие ее решению задело. Стоило ли продолжить обсуждение? Нет, это пустая трата времени. Что с детьми? Вдруг спросила Линдзинь. Ты ведь за ними отправилась в Даян? Их там не было. Только ловушка с обычными детьми. Какой ужас! Вовсе нет. Задумчиво протянула Дживей, которая уже успела придумать, как это использовать. Получилось вообще-то отлично. Линдзи устала, потерла лоб. Ты могла пострадать, ты знаешь. Не с экстрактом черного солнца. Я бы просто сбежала одна. На несколько секунд воцарилось молчание. Устройте его как-нибудь. Мне пора, сказала Дживей. Сюанцин, проводи меня. Ты не можешь сейчас уйти, Дживей, устало проговорила Лендзин. Нужно поговорить с Шенем. Он не знает, как все прошло. И мы должны обсудить дальнейший план. Нам и так слишком сложно организовывать встречи теперь, когда он в запретном городе. Подавленность Линдзинь была непривычной. Возможно, стоило остаться и поговорить с ней потом об этом. Нет, в другой раз. Сюанцин Дживей и Сюанцин покинули здание совета и шли молча, пока не добрались до уединенного места. Он выглядел, как обычно, невозмутимым, хотя и слегка уставшим. Как ты узнал? Ты бы не оставила беззащитных тёмных. — Потому что я такая же благородная, — хмыкнула Дживей. — Потому что ты бы не остановилась на полпути. Дживей вдруг поражённо качнула головой. — Ну, конечно. У меня было пять магических этикеток. Ты знал с самого начала. Сюанцин всегда ощущал энергии. Это не раз помогало им в прошлом. Он знал, что она не собиралась остановиться на четырех лагерях. «Почему нас не атаковали остальные войска?» Этот вопрос мучил Дживей. «Ты заметил что-то необычное?» Он не ответил, лишь наклонил голову, словно был в недоумении от вопроса. «Ладно, пожалуй, он тоже был действительно слишком занят, чтобы обращать внимание на окружающих». «Почему не остановил, раз ты был против?» Еще один вопрос, который не давал ей покоя. Теперь она понимала, что он высказался против плана с пятым лагерем. Сюанцин достал черный платок из рукава. «Я не собираюсь стоять у тебя на пути». Он протянул платок. «У тебя кровь». Только сейчас Дживей почувствовала, как запекшаяся кровь стягивала кожу. «Тебе нужно отдохнуть». Дживей приняла платок, думая, что ей необходимо привести себя в порядок. «А тебе нужно больше доверять мне. Если я не позвала тебя, значит, на то были причины». «Я доверяю тебе», — ответил Сюанцин. Взгляд красных глаз привычно серьезно смотрел на нее. «Но я хочу быть уверен, что ты получишь помощь, когда будешь в ней нуждаться». Дживей ощутила тепло в груди, но оно ей не понравилось. «Я не принцесса в беде!» — жестче, чем следовало, сказала она. «Однако меня ждет принц. Не могу его больше задерживать». Дживей развернулась, чтобы отправиться в сторону лагеря. Сегодняшний день принес некоторое количество вопросов. И не так много ответов. Сюанцин. Дракон. «Сюанцин!» — хриплый смех дракона раздался в голове. «Воображаешь себя хорошим парнем, но я-то знаю, что ты избалованный подонок». «Тогда дай вспомнить это и мне», — бессильно пробормотал Сюанцин. «Что же случилось тогда, десять тысяч лет назад?» «Отец спас меня!» Дракон замолчал.